Глава 2. Большая Барбара, Люкер и Индия провели на застеклённой веранде ещё час, ожидая возвращения Ли. Люкер спал, всё ещё разложив ноги на коленях матери, беспокойно поворачиваясь только когда кричал попугай Nails. Индия принесла бабушке стопку каталогов для просмотра, пока сама вышивала зелёными и фиолетовыми нитями по голубой рубашке. И изумрудные солнечные лучи светили сквозь листья дубов позади дома. Перед одним из окон болтался квадрат свинцового витража, и временами солнце на мгновение, пробиваясь сквозь волнующуюся листву, пронзало этот квадрат стекла и окрашивало лицо Индии в золотой, синий и красный. Наконец, приехала Ли. Они услышали машину на гравийной подъездной дорожке, услышали хлопки дверей машины, Услышали, как внизу открылась дверь в прачечную. Было так много работы, спросила большая Барбара у дочери, которая прошла через кухню. Тебя так долго не было? Поднимайся, Люкер, сказала Ли. Я весь день на ногах. Люкер, устало пошатываясь, встал с дивана. Ли скинула туфли и заняла его место. Она отцепила воль и бросила её на журнальный столик. Мама, — Держу пари, ты сидела здесь весь день, наминая ему ноги. А теперь немного разомни мои. — Ты хочешь в чулках или без? — Ох, пусть остаются. У меня сил нет их сейчас снимать. — Ты привела Одессу с собой? — спросил Люкер, который теперь сидел за столом и изучал работу дочери на миллиметровке. — Я здесь, — сказала Одесса из кухни. — Это то, что заняло у нас так много времени, — сказала Ли. Мы вернулись в церковь, Позаботились там обо всем, хотя когда всего семеро гостей и только один гроб, дел не так уж и много. «Что вы сделали с лишними цветами?» «Мы отвезли их в церковь Одессы. Вчера вечером там скончалась старая монахиня, а у семьи ничего не было, поэтому мы перенесли цветы и поставили в церкви». «Хотите что-нибудь выпить?» — спросила Одесса. «Чай со льдом», — сказала Ли. «Пожалуйста». «Скотч и много льда!» — попросила Большая Барбара. «Вот этим лучше я займусь», — сказал Люкер Одессе. «Себе сам что-нибудь соображу. Хочешь чего-нибудь, Индия?» Индия, не одобрявшая семейную прислугу, покачала головой на предложение Одессы, но отцу ответила. «Может, немного хереса?» «У дофина есть пунтэмэсс», — сказал Люкер. «О, круто! С кубиком льда!» Большая Барбара обернулась. «Люкер!» Этот ребёнок пьёт? С тех пор, как мы сняли её с наркотиков, ответил Люкер и подмигнула Десси. Но ты слишком мала, чтобы пить, закричала большая Барбара на свою внучку. А я говорю нет, спокойно ответила Индия. Но слишком мала, чтобы пить у меня на глазах. Тогда отвернись. Так и сделаю, сказала Барбара и сделала. Она посмотрела на Ли. Ты представляешь, Этот ребёнок постоянно видит мёртвых людей в Нью-Йорке прямо на улице. Мёртвые на улице? Слышала о таком когда-нибудь? Люди умирают в таких местах, где ты их видишь, да ещё и можешь палкой потыкать. Индия гораздо взрослее, чем я была в её возрасте, мама, ответила Али. Не думаю, что тебе следует излишне о таком беспокоиться. Отец из Люкера просто ужасный, как по мне. Он самый гадкий человек в мире, кого угодно спроси. "Это поэтому ты любишь его больше, чем меня?" спросила Ли. Большая Барбара не ответила, а Индия засмеялась. "Люкер неплохой", ответила она. Люкер появился с подносом с напитками. Первым делом он подошёл к Индии. "Смотри, Барбара", сказал он. "Смотри, как хорошо я её выдрессировал". "Что надо сказать Индии?" Индия встала из-за стола, отвесила поклон и проговорила, давясь от смеха: «Благодарю вас, отец, за то, что принесли мне бокал пунт-эмэс со льдом». Индия снова села, но Большую Барбару это не убедило. «Манера у нее есть. Но что насчет морали?» «О-о-о-о», — беспечно ответил Люкер, — «у нас с ней нет никакой морали. Всего лишь парочка угрызений совести». «Так и думала», — сказала Большая Барбара, — «из вас обоих ничего не выйдет». Индия повернулась к бабушке. «Мы отличаемся от тебя?» только и сказала она. Большая Барбара покачала головой. Слышала ли ты когда-нибудь более правдивые слова, Ли? Нет, сказала Ли, случайно пролив половину чая со льдом на своё чёрное платье. Покачав головой от собственной неуклюжести, она встала и пошла переодеваться. Когда она вернулась через несколько минут, Люкер снова занял своё место на диване. Он игриво предложил ей вернуть его обратно. Ну что, сказала Ли, садясь в кресло, стоящее перед всеми. Вы ведь до смерти хотите узнать тайну ножа, так? Ты знаешь, воскликнула большая Барбара. Одесса рассказала мне на обратном пути в церковь. Как вышло, что Одесса знала, а ты нет? спросил Люкер, потому что это семейный секрет Савиджей, и нет ничего, что Одесса не знала бы о Савиджах. Марен Савич мне всё рассказывала, возразила большая Барбара. Но она никогда ни слова не проронила о втыкании ножей в мертвецов. Я бы такое запомнила. Давай, поведай нам. Голос Люкера звучал нетерпеливо, несмотря на его расслабленную позу. Принеси мне выпить, Люкер, и я расскажу вам то, что услышала от Одессы. И когда вы всё узнаете, не смейте упоминать об этом при Дофине, понятно? Ему не нравилось это делать. Он не хотел вонзать нож в грудь Мэриан. Менья надо было попросить, сказал Люкер. В клетке закричал Нейлз. Ненавижу эту птицу, устало сказала Ли. Люкер ушёл за выпивкой, вернулся уже с Одессой. Ты хочешь убедиться, что она рассказывает всё правильно? спросил Люкер через плечо, и так и внуло. Перебирая вверх-вниз костлявыми чёрными пальцами по стакану с чаем, Одесса уселась в дальнем углу стола, где Индия вплотную склонилась над блокнотом с миллиметровой бумагой. Ли оглядела всех с серьёзным выражением лица. Одесса, ты же прервёшь меня, если я скажу что-нибудь неправильно, да? Да, моя, разумеется, ответила Одесса, закрепив сделку глотком чая. Что ж, начали ли? Мы все знаем, как давно саведжи живут в мобиле. С тех самых пор, как появился мобиль, подхватила большая Барбара. Они были французами. Французы первые сюда пришли после испанцев. Первоначально они звали Соваж. Это маленькое отступление было сделано для Индии, которая закивала над своим альбомом. Так вот, примерно в то время, примерно 250 лет назад, Мобилом управляли французы, и Савиджи уже тогда имели вес. Губернатором всей французской области был Савидж, и у него была дочь. Не знаю её имени, может, ты знаешь, Одесса? Одесса покачала головой. Итак, эта дочь умерла при родах. Ребёнок тоже умер, и их похоронили в семейном мавзолее. Не в этом, в котором мы сегодня хоронили Мэриан. Тот был до него, и его больше нет. В общем, на следующий год умер её муж, и они снова открыли мавзолей. Она сделала паузу. И вы знаете, что там нашли? подсказала Одесса. Никто не имел ни малейшего представления. Оказалось, Что они похоронили эту девушку заживо, сказала Ли. Она очнулась в гробу, сдвинула крышку и кричала и кричала, но никто не слышал, и она ссадила себе руки, пытаясь открыть дверь, но так и не смогла. А ещё ей нечего было есть, так что она съела своего мёртвого ребёнка. А когда она ела ребёнка, складывала его кость в углу и затем накрыла их его одеждой. А потом умерла от голода. Вот что нашли, когда открыли мавзолей. Этого бы не случилось, если бы её забальзамировали, сказала большая Барбара. Часто люди чернеют за минуту на столе для бальзамирования, и это значит, что в них осталось немного жизни, но после того, как входит жидкость для бальзамирования, никто уже не просыпается. Кто бы ни был рядом, когда я умру, прошу позаботьтесь о том, чтобы меня забальзамировали. Не думаю, что это конец истории, Барбара упрекнул её Люкерза в вмешательство. "Ну", сказала большая Барбара в свою защиту. "История и так ужасающая, не знаю, что ещё может случиться. Так вот, когда обнаружили мёртвую женщину и кучку костей на полу мавзолея, все были так расстроены, что решили сделать всё, чтобы в будущем такого не допустить. С тех пор на каждой похоронах глава семьи вонзает нож в сердце покойного, чтобы удостовериться, что тот точно умер". Они всегда проделывали это во время службы, чтобы все видели и больше не волновались, что мертвец очнётся в мавзолее. Идея была не такая уж и плохая, если учесть, что в те времена, скорее всего, не знали о жидкостях для бальзамирования. Индия оторвалась от миллиметровки и внимательно слушала Ли. Однако её карандашу влечённо скользил по странице, и время от времени она смотрела вниз и как будто удивлялась картине, которая там вырисовывалась. С тех пор каждый, кто рождался в семье Савиджи, получал на крещение нож, и этот нож оставался с ним до конца жизни. После смерти этот нож вонзали в грудь, а затем клали ему в гроб. А потом это стало ритуалом, сказал Люкер. "И о про то, что Дафин ведь не вонзил нож полностью, да? Он просто чуть-чуть её надрезал". "Правильно", подтвердила Адесса. "Но и это ещё не всё". "Не могу поверить, что это не конец", воскликнула большая Барбара. Незадолго до гражданской войны, — продолжила Ли, — жила была девушка, которая вышла замуж за Сэвиджа, и у них родилось двое детей, девочки, а третий ребенок был бы мальчиком, но умер при рождении, и его мать умерла следом за ним. Их хоронили вместе в одном гробу прямо как в первый раз. — Они и в младенца нож воткнули? — спросила Индия. Ее карандаш выводил в блокноте штриховку Сэвиджа но хозяйка не обращала на него внимания. «Да», — сказала Одесса. «Да», — подтвердила ли, — «разумеется». Отец мальчика сначала воткнул нож в ребенка, а затем вытащил. Должно быть, было ужасно даже осознавать, что это придется сделать. Церковь была полна, и отец вынул нож из маленького ребенка. Он плакал, но собрался, поднял кинжал высоко и опустил в грудь своей жены. И подтолкнул Люкер, когда она остановилась. И она с криком очнулась. Тихо сказала Ли. Она очнулась от входящего в неё ножа. Кровь брызнула во все стороны, залила похоронные одежды ребёнка и мужа. Она схватила его за шею и притянула к себе в гроб, а затем гроб перевернулся, и все трое выкатились в проход. Она сжала руки у него на шее и так и умерла. Потом У них были настоящие похороны. А что случилось с мужем, полюбопытствовала Индия? Женился второй раз, сказала Ли. Это был прапрадедушка Дафина, и именно он построил Бельдам. Большая Барбара начала рыдать не только под влиянием истории, но и из-за уходящего дня, выпитого скотча и растущего чувства потери. Люкер, заметившее это, в утешение разминал додре матери ступнями ног. Так вот, почему они теперь больше не втыкают нож до конца, тихо спросил Люкер. "Верно", сказала Одесса. "Они всего-навсего касаются груди остриём. Это символическая часть", продолжила Ли. "Но мертвецу вкладывают нож в руки, и это уже не часть ритуала. Предполагается, что если кто-то очнётся в гробу, то сможет убить себя ножом". — А Мэриан Сэвидж не забальзамировали? — спросил Люкер. — Нет, — ответила Барбара. — Ботвилла не бальзамировали, и она сказала, что тоже не хочет. — Что ж, — прагматично заметил Люкер, — если бы всех Сэвиджей просто бальзамировали, не пришлось бы беспокоиться о ноже. — Ты теперь, Сэвидж, — обратилась Индия к Ли. — А у тебя есть нож? — Нет, — ответила Ли удивленно, потому что раньше об этом не думала. У меня нет, я не знаю, что они сделают, мэм сказала Адессе. У вас есть нож? Ли подняла голову. Правда? И где он, Адесса? Я не знаю. Мисс Севич подарила его вам на свадьбу, но мистер Дафин не хотел, чтобы вы его видели. Он спрятал его. Он знает, где искать, и я знаю, где искать. Могу вам показать, если хотите посмотреть. Она направилась за ножом. — Нет, — закричала Большая Барбара, — оставь это Одесса. Одесса села. — Как-то жутко, — сказал Али, чуть вздрогнув. — Я не знаю, я... — Я не хочу, чтобы они это сделали с тобой, — сказала Большая Барбара. — Она теперь Сэвидж, Большая Барбара, — заметила Индия. — Так нужно сделать. Я имею в виду, когда она умрет. Карандаш Индии молнией перемещался по листку под большим углом. Она все еще не видела того, что нарисовала. — Нет! — закричала Большая Барбара. — Дофин не вонзит с тебя нож, он... — Барбара, — сказал Люкер, — не заводись. Если она мертва, ей это не навредит. — Ли еще не мертва. Да и к тому же ты вряд ли будешь рядом, когда это случится. — Мне все равно не нравится. — Что ты, мама, не беспокойся об этом. Я просто хотела, чтобы все узнали о ноже, чтобы потом не спрашивали Дофина, когда он придет. Он был к нам очень добр уже тем, что позволил присутствовать на службе. Похороны в семье Савиджи всегда были полностью приватными из-за ножей, но он показал, как сильно нам доверяют. Он знал, что мы не будем распространять по всему белу свету, что Мэри Скотт воткнула кинжал в грудь Мэриан после смерти. Конечно, не будем, закричала большая Барбара и пролила последний растаявший лёд. Дофин знает, что мы знаем, спросил Люкер. Он попросил меня рассказать Мис Ли, чтобы она могла рассказать вам всем, ответила Одесса. Так что да, он знает. Хорошо, сказал Люкер, пристально глядя на мать. Тогда мы больше никогда об этом не упомянем. Дофин милейший человек на земле, и никто из нас не скажет ничего, что могло бы даже самую малость поставить его в неловкое положение. Да, Барбара, само собой. Я пошла готовить ужин на всех, сказала Одесса, и отправилась на кухню. Ли с матерью пошли в спальню, чтобы поискать для большой Барбары наряд поудобнее. Близость матери и дочери МакКрей держалась главным образом на том, что они помогали друг другу одеваться и раздеваться. Люкер ушёл на кухню наполнить стаканы себе и Инди. Когда он вернулся, то сел на скамейку рядом с дочерью и сказал: "Дай посмотреть, что ты нарисовала". Она удержала рисунок. "Это не я", сказала Индия. "В смысле, то есть это не я рисовала, я просто держала карандаш". Люкер тупо посмотрел на неё, показывая рисунок. Она передала ему лист. "Я даже не смотрела. Я что-то рисовала, но потом остановилась, чтобы послушать историю, а карандаш продолжал двигаться. Посмотри". Она указала на несколько отдельных линий. Вот тут я начала рисовать, но теперь всё перекрыто. Это не твой стиль, с любопытством заметил Люкер. Рисунок был выполнен красным карандашом на обратной стороне листа миллиметровой бумаги. До странного академическое построение. Портрет полной дамы с угрюмым лицом, скованной сидящей в кресле и едва различимом за её пышными формами. На ней было платье с тугим корсажем и невероятно широкая юбка. Она вытянула руки перед собой. Что у неё в руках, Индия? Это не я рисовала, сказала Индия. Думаю, это куклы, такие уродливые, как будто восковые фигуры, забытые на солнце, расплывшиеся и деформированные. Помнишь, в музее Нью-Йорка этих ужасных немецких кукол, которые были срисованы с настоящих детей? Ты сказал, это самое уродливое, что ты когда-либо видел. Наверное, это они и есть. «Наверное, я вспоминала их, когда...» «Когда что?» «Когда рисовала это...» Озадаченно проговорила она. «Только вот не я рисовала. Оно нарисовалось само...» Индия покачала головой и сделала глоток хереса. «Это платье на женщине, Индия. Какой оно эпохи?» «Эм...» — она засомневалась. «Тысяча девятьсот двадцатые?» «Холодно», — сказал Люкер. «Холодно». Такое носили примерно в 1875-м. Собственно говоря, это именно 1875-й. Ты правда не знала? — Нет, — ответила Индия. Я просто сидела, слушала историю Ли. А рисунок получился сам собой. Она взглянула на лист с отвращением. — И мне он не нравится. — Да, — сказал Люкер. — Мне тоже.